Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал её своим друзьям. Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. മായി Чего? Вон, блядь. Что такие? С чего ночью? Я офицер. Вы навод в вашем городе. Еду в действующий отряд по казённой надобности. О. Какие в шоти, а роната. Слух. Да, и поскорее. Мне всё равно, какая у вас тут есть. Их в городе казённые положены. Да. Только только в избе, если придётся. Иди к до старика. Тож пустят. Ладно. Ну давай, давай. Давай прямо. Томань. Самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода. Да еще вдобавок меня хотели вот это пить. Стой, стой! Тут, кажись. Ну, чего ждешь? Выкладывай чемоданок. Слушай, в вашем городе. Куда ты? Обожди. Обожди. Зайди тут. Проклятие. Езжай за мной. Десятник нас повёл по городу, которые избени подъедены, занята. Было холодно, я три ночи не спал, измучился и начинал сердиться. Вертай обратно! Занято в вашем Болгороде. Веди меня куда-нибудь, к чёрту, но только к месту. Если ещё одна хотяра, только в вашем Болгороде не понравится, там не чисто. Что?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 Мы подъехали к небольшой хате на самом берегу моря. На дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избо часть другая лачушка. Менее древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее. И внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Здесь! Ваше благородие! Здесь! Ладно, стопай. Да. Благодарствую, спасибо. Ну что сидишь? Я в вашем городе. Выкладывай вещи, да отпусти зловчика. Слышу ваш город. Эй, дай займ. Тянуть. Хозяин! Хозяин! Где хозяин?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 Всё забрал в вашем городе. Деси в хату. Ну, слушаю. Ты хозяйский сын? Не. Кто же ты? Сирота убогий. У хозяйки есть дети? Была дочь. Да утекла за море с татарином. С каким татарином? Бис его знает. Крымский татарин. Лодочник из Керчи. Я вошел в хату.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 разослал бурку на лавке, казак свою на другой. Через здесь минут он захрапел, но я не мог заснуть. Передо мной в омраке все вертелся мальчик с белыми глазами. так прошло около часа месяц светил в окно и лучиво играл по земляному полу хат Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Я привстал и вскринул в окно. Кто-то вторично пробежал мимо и скрылся Бог знает куда. Я не мог полагать, что это существо сбежало по отвёсу берега. Однако иначе ему некоты было деваться. Я встал, накинул бишмет, опоясал кинжал и тихо-тихо вышел из хаты. слепой мальчик. Я плетался у забора, и он верный, но осторожный, поступи прошёл мимо меня. Подмышкой нёс какой-то узел и повернув к пристани, стал спускаться по узкой крутой тропинке. В тот день не мы его запьют, и слепые прозрят, подумал я, следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из виду.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 и положил возле себя узел. Я наблюдал за его движениями, спрятавшись за скалу Берега. Спустя несколько минут с противоположной стороны показалась белая фигура. Что слепой? Буря сильна. Янку не будет. Янка не боится бури. Он борстит. Думаю, лучше пробраться мимо сторожевых судов. А если он утонет? Ну что ж. В воскресенье ты пойдёшь в церковь без новой ленты. Посредством алтаря. Меня однако поразило одно. Слепой говорил со мною на старорусским наречием. А теперь объяснялся чисто по-русски. Туман густеет. Видишь? Я прав. Янка не боится ни моря, ни тумана. Прислушайся-ка. Это не вода плещет.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 Она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волн, быстро спускаясь с них, приближалась к берегу лодка. Отважен был пловец, решившийся в такую ночь пуститься через пролив на расстоянии двадцати верст. И важная должна быть причина его к тому попутившая. Я с невольным биением сердца глядел на бедную лодку. Она, как утка, ныряла и потом быстро взмахнув вёслами, будто крыльями, выскакивала из пропасти среди брызг и пены. И вот я думал, она ударится с размаху об берег и разлетится вдребезги. Но она ловко повернулась боком и вскочила в маленькую бухту невредимой.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 Признаюсь, все эти странности меня тревожили, и я на силу дождался утра. Может быть, вам надо в Геленджик? Точно так, господин штабс-капитан. Вот по дорожной, я уж не знаю, что да это. Да ладно, ладно. Я решить ничего не могу вам теперь сказать. Но суда в пристани есть? Знаю. Да это все или сторожевые, или купеческие. Они нагружаться еще не начали. Может быть, дни через три-четыре придет почтовое судно, и тогда увидим. Я пришлю за вами, если что. Честиные. Пошёл. Пошёл. Лоха. Плох ваш благородие. Да, брат. Бог знает, когда мы отсюда уедем. Здесь не чисто. Я встретил сегодня черноморского рядника. Он мне знаком. Был в прошлом году в отряде. как я ему сказал, где мы остановились. А он мне: "Здесь, брат, не чисто, люди недобрые. Да и в самом деле, в вашем городе, что это за слепой? Ходит везде один, и на базаре за хлебом, и за водой. Уж видно, здесь к этому привыкли. Да что ж, по крайней мере, показалась ли хозяйка? Сегодня без вас пришла старуха и с ней дочь. Какая дочь? У неё нет дочери. А бог ее знает, кто она, корень и дочь. Да вон старуха сидит теперь в своей хате и слепой там. Я вошел в лачушку. Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед. Довольно роскошный для бедняков. Вы тут хозяйка. Я спрашиваю, вы хозяйка? Это все ваше? Что вам? Я квартирую здесь. И хочу знать, это ваш дом? Глухая совсем, не слышу. Кем он вам приходится? Вот он! Он! Не разберу я чего! Глухая, глухая! Че? Ну-ка, слепой чертёна, говори! Пусти! Пусти! Я... Говори, куда ты ночью таскался я... да с узлом. Я не ходил с узлом. Да я что вы его? Я, я кипу злом. Что он нам сделал? Что он нам сделал? Ну, я что? кипу злом. Мне это надоело. И я вышел. Твердо решившись достать ключ этой закатки. Я завернулся в бурку и сел у забора на камень. поглядывая вдаль передо мной тянулась ночную бурю и взволнованное море и однообразный шум его подобный ропот усыпающего города напомнил мне старые годы перенёс мои мысли на север в нашу холодную столицу волнуемый воспоминаниями я запылся Так прошло около часа, может быть, и более. Вдруг что-то похожее на песню просило мой слух. Точно, это была песня. И женский свежий голосок. Но откуда? Оглядываясь никого нет кругом. Прислушиваясь снова. Звуки как будто падают с неба.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 Я невольно пришло на мысль, что ночью я слышал тот же колос. Я на минуту задумался, и когда снова посмотрел на крышу, девушки там не было. Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое, и вбежала к старухе. Тут начался между ними спор. Старуха сердилась, она громко хохотала.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 На лице ее не было никаких признаков безумия, напротив. Глаза ее с бойкою проницательностью останавливались на мне. И всякий раз они как будто бы ждали вопроса. Но только я начинал говорить, она упекала. Пусти. Скажи-ка мне, красавица, что ты делала сегодня на кровле? Смотрела, откуда ветер дует. Зачем тебе? Откуда ветер, оттуда счастье? Что ж, разве ты песню из-за завала счастье? Где поется, там у счастливица? А как неравно напоешь себя коре? Ну что ж, где-нибудь лучше, там будет хуже. От худа до добра опять недалеко. Кто ж тебя выучил, эту песню? Никто не выучил. Вздумается за бою. Кому слыхать, тот и слышит. А кому не должно слышать, тот не поймёт. Решительная и когда подобную женщину не витают. Она была далеко не красавица. Но я имею свои предубеждения также и насчёт красоты. В ней было много породы. Порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело. Она большей частью заблещaет в постапе.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 Кто крестил, тот знает. А кто крестил? Да о чем я знаю? Такая скрытная. А вот я кое-что про тебя узнал. Я узнал, что ты вчера ночью ходила на берег. Вы много видели, да вы знаете. А если б я, например, вздумал донести коменданту?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 чудный нешен. Он мне напомнил один из тех взглядов, которые в старые годы так самовластно играли моей жизни. Анна, казалось, ждала вопроса, но я молчал, полный неяззистнимого смущения.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 Голова закружилась. Я сжал её в моих объятиях со всей силой юношеской страсти. Но она как змея скользнула между моими руками. Ах ah, ты, девка гябьез, девка. Часа через 2, когда всё на пристани умолкло, я заткнул за пояс пистолет и вышел. Эй, что я в вашем огороде? Если я выстрелю из пистолета, то беги на берег. Сложи в аж в огороде. Идёмте домой.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 Зайдём в лодку. Я колебался. Я не охотник до сентиментальных прогулок по морю. Но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней и не успел ещё опомниться, как заметил, что мы плывём. то это значит? Что это значит? Это значит, что я тебя люблю. И щека её прижалась к моей, и я почувствовал на лице моём её пламенное дыхание. Вдруг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 Бешенство придавало мне силы, но я скоро заметил, что уступаю моему противнику в ловкости. Видел? Ты не идешь. Но... Мы оба по пояс свесились из лодки, ее волосы касались воды. Минута была решительная. Я уперся коленку и в дно, схватил ее одной рукой за косу, другой за горло. Она выпустила мою одежду и... И я мгновенно сбросил её волны. Было уже довольно темно. Голова её мелькнула раза два среди морской пены, и больше я ничего не видел. На дне лодки я нашёл половину старого весла и кое-как, после долгих усилий, причалил к пристани. Пробираясь с берегом к своей хате, я невольно всматривался в ту сторону, где накануне слепой дожидался ночного пловца. Мне показалось, что кто-то в белом сидел на берегу. Я подкрался, подстрекаемый любопытством, И прилёг в траве на добром берегу. Высунув немного голову, я мог хорошо видеть всё, что делалось внизу, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнав мою русалку. Она выжимала морскую пену из длинных волос своих. Мокрая рубашка обрисовывала гибкий стан её и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка. Быстро приблизилась она, Из неё как на каноне вышел человек в татарской шапке, но стрижен он был по казацки. Из заременным поясом его торчал большой нож. Через несколько минут явился слепой, таща на спине мешок, который положили в лодку. Янко всё пропал. Янко! Послушай, слепой. Ты береги это место. Знаешь? Знаю. Там богатый товар. Скажи, что я ему больше не слуга. Янку, скорей! Дела пошли худо. Он меня больше не увидит. Сюда. Теперь опасно. Поеду искать работы в другом месте. А ему уж такого удальца не найти. Так. Да скажи, как бы он получше платил за труды, так и Янка бы его не покинул. А мне везде дорога. где только ветер дует и море шумит. Янко. Она, ладно. Она поедет со мной. Ай, нельзя здесь оставаться. А старухе скажи, что ей скоро пора умирать. Зажилась. Надо знать и честь. А... а я... На что мне тебя? На. Купи себе пряников. Только? Ну, вот тебе ещё. слепой не поднял монет. Между тем моя ондина вскочила в лодку. и махнула товарищу рукой. Ветер дул от берега. Янко поднял маленький парус, и они быстро понеслись. Долго при свете месяца мелькал белый парус между тёмных волн. Слепой всё сидел на берегу. И вот мне послышалось что-то похожее на рыдания.